Мир, стоящий на грани самого страшного. Он забыл обо всем. Он смотрел на этого маленького лисенка и думал о том, что только ради него одного стоит еще немного потерпеть и побороться за свое существование. Быть может, когда-нибудь и у него появится еще много друзей, ведь один уже точно есть. Мир улыбнулся и даже самые далекие звезды разгорелись еще ярче от этой улыбки. Текст читал Станислав Иванов. Спасибо.